Глава 1. Ошибки были совершены, собственно говоря, первой я даже не совершала. Это было лишь зачатком мимолётной, но заразительной идеи. Просто, сев на унитаз, я перебирала в уме разные повседневные заботы и спрашивала себя, почему я не сделала то или другое. Как вдруг, перечеркнув всё остальное, меня осенила одна мысль: я хочу уехать. Возможно, всё дело было в фотографии, которую минуту и раньше я увидела в своём телефоне. Одна из моих подруг и коллег по работе опять уехала в отпуск и запостила снимок, на котором за её ухоженными пальцами с прилипшим к накрашенным ногтям песком открывался бескрайний горизонт Карибского моря. У неё на коленях лежал какой-то роман. Книга была закрыта, чтобы лучше была видна обложка. И предположительно настроенные бёдра моей подруги. По снимку можно было догадаться, что мальчик на побегушках принёс ей коктейль, который она держала в свободной руке. Я посмотрела вниз на свои ноги, не такие загорелые, как её. Недавно я прочитала, что для того, чтобы остаться в живых, помогая другим, нужно надеть на себя респиратор. Увы, мне не удалось уловить связи между выживанием и солнцезащитным кремом. Но моё внезапное желание оказаться где-нибудь в другом месте, вероятно, в меньшей степени было вызвано завистью, чем воплем моего младшего ребёнка, доносившегося через сантиметровую щель между дверью туалета и косяком. "Мамочка, мам, мамочка. Майлс, ты не можешь хотя бы на минутку оставить меня в покое?" Ответа на это бесполезное сотрясание воздуха я не дождалась бы и в следующие 12 лет и 2 месяца. Пойди, попробуй разбудить отца. Ручка повернулась, потом дверь распахнулась. В проёме, сжав кулаки на узких бёдрах, стоял мой сын. На его искажённом лице всё ещё были заметны следы ярости, в то же время на нём читалось явное удовольствие от того, что он пришёл заложить свою старшую сестру. Стиви обозвала меня смарчком, сказал он. Всё ещё сидя на толчке, как на насесте, я отвернулась, уткнувшись подбородком в плечо, чтобы скрыть улыбку. Взяв себя в руки, я посмотрела на сына. «Что же, это довольно глупо. Как я учила отвечать тому, кто достаёт тебя?» На его губах заиграла ангельская улыбка. «Дать ему по яйцам?» «Милый, если ты сделаешь это и будешь говорить всем, что этому тебя научила я, то в конце концов будешь жить с пирожком». У него мгновенно сморщилось лицо, и он начал плакать. И правда, моя свекровь Ферия, предпочитавшая, чтобы её называли продуктом выпечки, а не бабушкой, в зародыше душила всякую инициативу своих внуков, когда ей приходилось присматривать за ними. Поэтому слёзы Майл заслужили напоминанием о том, какая микроскопическая черта отделяет шестилетнего ребёнка от человека на грани расстройства личности. О, милый, перестань Просто не обращай внимания на Стиве, сказала я, как будто этот совет, произнесённый в четырёхсотый раз, мог уладить дело. Пойди и насыпь себе чашку хлопьев. Я хочу вафли, шмыгая носом, проговорил он. Его щёки, исчерченные блестящими дорожками, оставшимися от слёз, пылали от возмущения. Я бы прижала его к себе и обняла, но я ещё не подтёрлась. Между тем Майлс Горда удалился, оставив дверь открытой на распашку. Я сидела достаточно далеко и не могла закрыть её сама, поэтому быстро протянула руку назад. Мои пальцы наткнулись на картонную бобину, на которой должна была быть бумага. Бобина за унитазом была пуста. Поскольку дети жили у нас в цокольном этаже, внизу, мне нужно было, чтобы кто-нибудь поднялся наверх и отыскал туалетную бумагу. "Майлс", позвала я, Вернись. Тишина на линии. Тогда я решила позвать дочь. Стиве, Стиве. Снова никакого ответа. Я была готова завопить, изрыгая в коридор пустые угрозы, когда появился Санджей. Кто-то умер? Любовь, подумала я, но вместо того, чтобы произнести это вслух, я протянула руку назад и нажала на смыв, отчего брызги воды из бачка полетели во все стороны. Кому нужно беде, если в вашей канализации не один десяток лет? Тебе тоже доброе утро. Не мог бы ты принести мне туалетную бумагу? Санджей покачал головой, на которой еще не было ни одного седого волоска. В 39 лет у него был такой же плоский живот, как 16 лет тому назад. Морщин на его смуглой коже тоже было не больше, чем тогда. На череду разочарований среднего возраста намекали только тёмные полукружья под глазами. Она вчера закончилась. Я уставилась на мужа. И ты решил сказать мне об этом только сегодня утром? Я могла бы выйти в магазин до того, как проснутся дети. Пенелопа, я сказал тебе об этом на прошлой неделе, ответил он, и поскольку он назвал меня полным именем, я поняла, что он оскорблён. Помнишь? Я не помнила. У меня не было возможности напомнить тебе ещё раз вчера вечером, потому что к 9 часам ты вырубилась, добавил он. Да-да, я вырубилась, потому что предыдущей ночью вставала в 2 часа, чтобы поменять майлзу мокрой простыни. А за ночь до этого мне пришлось почти час пялиться в потолок, размышляя о том, что сделать с потолком, чтобы не казалось, что мы спим в нескольких футах от луны. Когда мы покупали этот дом, наш риелтор назвал это крупнопористым потолком, Санджи купил респиратор, раствор в виде спрея и специальный инструмент. И 8 минут простоял на складной лестнице, закинув голову назад, прежде чем отказался от этой затеи. Мне пришлось найти кучу всяких мастеров: мастера по стенам, мастера по крыше и мастера для стрижки лужайки, а ещё для ровного счёта галон краски. 4 года спустя Санджи всё ещё клялся, что собирается взяться за потолок. Я же принципиально отказалась делать это сама. Между тем всякий раз просыпаясь, я находила на краю кровати крошки пластика. Санджай исчез. Я была готова выругаться, себе под нос, чтобы дети не услышали. Когда он появился вновь и бросил мне пачку детских влажных салфеток. Вот, сказал он, когда салфетки со свистом пролетели мимо меня и ударились о шторку душа. Я наклонилась, чтобы взять их, мимоходом сверкнув глазами на Санджея. Я признавала, что такое поведение рано или поздно приведёт к разладу в наших супружеских отношениях. Но он присутствовал при родах, и тем не менее нам удалось зачать второго ребёнка. Да. Их нельзя смывать в туалет, отметила я. Но это гигиеничнее, чем туалетная бумага, сказал Санджей. Это доказано исследованиями. Санджэй Лагарикар, святой покровитель бесполезных мелочей. Спасибо, сказала я. Он пожал плечами, потом бросил в кучу своё бельё и шагнул под душ. Минуту я сердито смотрела на шторку, а потом взглянула на лежавший у моих ног телефон. У меня оставалось 17 минут для того, чтобы приготовить детям лэндч, чтобы они смогли взять его с собой в лагерь, одеться, прихорошиться и выскочить за дверь. Навсегда, на секунду, постыдную секунду подумала я, прежде чем прогнать эту мысль из своей головы. Я собиралась быстренько ополоснуться, но теперь мне пришлось бы либо согласиться с тем, что Санджей не выйдет отсюда до тех пор, пока я не уйду, либо столкнуться с его реакцией на мою просьбу оставить немного воды в озере Мичиган. Я побежала обратно в спальню и натянула платье. Я как раз разминала мышцы на плечах, пытаясь застегнуть молнию, когда в спальню вошёл оживлённый Санджей, обёрнутый полотенцем. "Как я выгляжу?" спросила я. В 9 у меня было назначено совещание с начальницей и Оландой, и я выбирала между платьем и брючным костюмом банковского кассира. Сев на кровать, Санджей окинул меня взглядом. "Ты замечательно выглядишь", сказал он. Но я была почти уверена, что его глаза не поднялись выше моих колен. Я вздохнула. Моя ближайшая подруга Дженни называла Санджея вещь номер 3. Если бы это был кто-то другой, а не Дженни, я бы обиделась. Конечно, кто бы знал, что иногда я на самом деле воспринимала мужа как своего третьего и, возможно, как самого нелюбимого ребёнка. Теперь я тоже называла его вещь номер 3, впрочем, только в разговоре с Дженни. В любом случае, Мэт, её муж, тоже не был идеалом, поскольку большую часть своего детства я провела без матери и была воспитана отцом, проводившим больше времени на работе, чем дома. Я бы никогда не смогла смириться с тем, что Мэт всё время находится в разъездах, но Дженни говорила, что очень любит его, что охотно мирится с этим, даже если время от времени чувствует себя заброшенной. Вот почему хорошо иметь подругу, с которой можно всем поделиться. Это даёт тебе возможность обозреть чужую жизнь с высоты птичьего полёта, что в свою очередь напоминает о том, что все твои несчастья это твой выбор. По правде сказать, иногда я размышляла о лучшей доле. В браке Дженни было куча всего, чему можно было позавидовать. в том числе и то, что ей не нужно было каждое утро бежать на работу, потому что Мэт зарабатывал уйму денег. Дженни тоже немало зарабатывала. Её маленький веб-сайт превратился в многотонный грузовик, но в её заработке не было необходимости. И хотя она никогда не говорила об этом, я была почти уверена, что на неё давят стены её большого и со вкусом отделанного дома. Или что Сицилии, её единственный и до смешного благовоспитанный ребёнок, пытается лишить её жизнь всякой фантазии. Сидя за столом, Дженни не смотрела на сидящего напротив Мета, который никогда тщательно не разжёвывал куриные нагицы или стал свой телефон с открытым ртом, раздумывая, что же случилось после свадьбы с умным, воспитанным мужчиной, потому что она не подавала на ужин куриные нагицы. Дженнимет Всё время занимались сексом. На самом деле, мне не хочется уезжать, успокоила я себя, бросаясь на кухню, чтобы покончить с ланчем для детей. У меня было такое детство, что я считала большим везением то, что у меня появилась полная семья и собственный дом со школой под боком. Даже если порой я тосковала по пасторальному бездетному существованию, которым мы с Санджем когда-то наслаждались в Бруклине. Я воздавала должное неожиданной удачи от того, что у нас два здоровых и по большому счёту управляемый ход после. Наша соседка Лори, которая беспроса проникала в наш дом чаще, чем мне хотелось бы, просто поздороваться, сообщала она, когда я, вспотев от потрясения, обнаруживала, что дома я не одна и что кто-то, кого я однажды ошибочно приняла за подругу, валяется на моём диване. Была матерью одиночкой. Я знала, как это тяжело, ведь мой отец тоже остался один после того, как моя мать решила, что не создана для семейной жизни. Но отец знал, что мне можно доверять, что я буду дома, пока он работает, и накормлю и перебинтую моего младшего брата Ника. По крайней мере, постараюсь. Тогда как у Лори была маленькая Оливия, казавшаяся вполне обычным ребёнком до тех пор, Пока вы не понимали, что её крепчайшие объятия были первым шагом с режиссированного плана внзить в вас свои зубы. Ввиду этого я сознательно старалась не жаловаться Лоре на бои без правил, которые Майл за Стиви вели на сетчатом батуте у нас на заднем дворе, и не рассказывать ей по секрету о пылкой вере Санджея в то, что выдернуть мятую одежду из сушилки и надеть её это всё равно что постирать. Однако я прекрасно осознавала, что жизнь в полугипнотическом состоянии, которую я веду, была лишь на четверть удачной, учитывая все приложенные мною усилия. Я уехала из Бруклина и поменяла любимую, но малооплачиваемую работу на более доходную должность в отделе развития в Главном университете Среднего Запада. в том самом, где Санджей проучился полтора семестра в медицинской школе, прежде чем признаться себе в том, что в действительности он не хочет быть врачом. Неважно, что я указывала ему на это за несколько лет до того, когда он только начал готовиться к поступлению туда, потратив на это кучу денег. Когда стало очевидно, что мы не сможем переехать с детьми обратно в Нью-Йорк, не продав на чёрном рынке какой-нибудь орган, Я тескала самых лучших соседей в нашем университетском городке. Я выбрала единственный дом, который мы могли позволить себе в желаемом нами округе, и теперь отдавала 29% своей зарплаты, не считая налогов, на оплату ипотеки. Санджей наконец начали платить за его редкие музыкальные обзоры и статьи, которые он писал. Тем не менее, я подталкивала его к тому, чтобы он пополнял этим деньгами наш анемичный сберегательный счёт, вместо того, чтобы вкладывать их в дом. Эти решения оправдали себя. Стиви уже научилась читать, а Нилс и Майл замагрыли на заднем дворе, не покрытом асфальтом. Жизнь, которую мы вели, была не настолько дорога, чтобы из-за почти постоянной безработицы Санджея мы сильно нуждались. И, разумеется, я познакомилась с Дженни, благодаря чему жизнь в пригороде стала казаться мне вполне сносной. Я любила своего мужа, я любила своих детей. По большому счёту, мне нравилась моя жизнь. Но я до чёртиков устала. И, может быть, поэтому тем июньским утром, когда Санджей, обёрнутый полотенцем, сидел, развалившись, и листал телефон, Когда я, как заводная, бегала кругом, загибала ресницы, одновременно заталкивая в контейнеры овощную соломку и застёгивая молнии на рюкзаках двух бездельников в человеческом обличье, я позволила себе ужасную крохотную поблажку, которая заключалась в том, что я призналась себе, что мне действительно хочется уехать.